Глава 19, в которой появляются Волков и Народный Мститель. «Война оканчивается тогда, когда похоронен ее последний солдат!» – рявкнул Волков. «И если кто-то не понимает, почему воинское захоронение – это место особой святости, то я объясню. Да!» Он и вправду был похож на Волка. Василий Свет Николаевич, надежа и опора дубровицких предприятий, деревообработки. Хищный взгляд серых глаз под лохматыми бровями. Волевое лицо, крепкие желтые зубы, копна серых волос, жестких, будто проволока. Роста среднего, телосложение среднего, характер стойкий, нордический. Закон один для всех! Заседание комиссии по сохранению историко-культурного наследия явно пошло не по тому сценарию, который выстроил в своей голове партиец из райкома. Волков рвал и металл. «Почему ПДО проводит субботник?» «Выделяет деньги на реконструкцию и благоустройство мемориала, а вы тихой сапой переводите их всяким бездельникам?» Его узловатый палец ткнул чуть ли не в самое лицо второго секретаря. «Вы думаете, я это спущу вам с рук? Вы думаете, мне не наплевать на то, что в каком-то совхозе работают разгильдяи и лодыри, потерявшие семенной фонд? Пусть этим занимается ОБХСС. Целевые средства, слышали? Целевые! На реконструкцию мемориала». Они на покрытие безхозяйственности во время посевной. «Василий Николаевич, ну как же взаимо? Начал было второй секретарь. Но был жестко оборван. «Это не взаимовыручка, это преступление, слышите? Если до конца недели не увижу деньги, с вами разговаривать будут совсем другие люди». «Да». «Но тут лошадей нет. Знаю я вас. Нагоните школьников, студентов, чтобы на дурняк сделать работу, которую должны делать профессионалы». «Знаете такое слово или нет?» «Школьников, конечно, привлекать нужно». Коллективный труд – да. Листья сгрести, мусор убрать – это да. Это они могут. Но малярные строительные работы, чтобы потом все равно мы с вами это переделывали. Волков ощерился, иронично глядя на партийца. Хотя чего это я? Вы-то ничего делать не будете. У вас туфли югославские. Еще испачкаются. Второй секретарь как раз и был из тех хлыщей в импортных костюмах. Товарищ Веселов – красивый и статный, как с картинки. И он явно пребывал в растерянности. Наверное, Сазанец уверял его, что все в порядке и никаких проблем не будет. А теперь он оказался по уши в дерьме. «Я вижу, что вы темы не владеете!» – отрезал Василий Николаевич. «Потому заседание комиссии объявляю закрытым. Да! Пресса, останьтесь! Подумаем с вами, как это все подать, чтобы не позорить товарищей. По срокам все понятно?» Нестроенный гул голосов членов комиссии стал ему ответом. Задвигались стулья, собравшиеся расходились. Вообще, это было нонсенсом. Руководитель градообразующего предприятия взял на себя еще и такую серьезную общественную нагрузку и относился к ней со всей ответственностью. Для Волкова война была делом личным, она закончилась, когда ему исполнилось 15. Из 41 по 43 год он рисковал жизнью, будучи партизанским связным, а потом дошел до Праги в качестве сына полка, встретив День Победы в 15-летнем возрасте. И здесь, в Дубровицкой земле, лежало очень много тех, кого Волков знал в лицо, кому жал руку и с кем делил кусок хлеба. «Белозор? Наслышан. Заметку о заседании комиссии дать можно, но корректно. Я погорячился. Да. Все это опубликовать не следует. Вы человек разумный. Думаю, сформулируете, как положено. Мне из приемной докладывали. Вам нужны передовики производства для статьи. Приходите завтра в заводы управления. Как раз все обсудим». И заметку по сегодняшней теме приносите почитать. Поправим, если что. Понял вас, Василий Николаевич. Все сделаю. Завтра в девять буду на проходной. Я их предупрежу, чтобы вас пустили. Волков энергично кивнул. Знаете, Белозор, я ведь прессу читаю. И вот судя по вашим статьям, вы наконец поняли, чего хотите. Нет, не так. Вы решили жить по-другому, в корне изменить себя. Да. Все хотят, чтобы что-то в жизни произошло, и боятся, как бы чего не случилось. Вы перестали бояться. Я давно не боюсь. Кажется, мы сработаемся. Он пожал мне руку на прощание своей сухой, крепкой, как черенок топора, ладонью, и вышел вон из кабинета. Если у Исакова энергия была жаркая, молодая, прыгающая, он заряжал ею людей, и хотелось бегать, прыгать и суетиться вместе с ним, то при виде Волкова желание было только одно – прыгнуться и подождать, пока стихийное бедствие пронесется мимо». Его сложно было назвать позитивным и добрым человеком, но мало кто мог лучше него организовать и настроить работу в любом начинании, в любом проекте. Кажется, всей Дубровице, а может быть и всему Союзу, повезло, что он выбрал светлую сторону и связал свою жизнь с производством. Из него мог бы получиться устрашающий злодей, какой-нибудь криминальный авторитет или большой чин в спецслужбах. Я поспешил следом за Волковым. Заседание проходило в городском доме культуры. И встретиться здесь с Машенькой Май мне не улыбалось. Сцена бы последовала практически наверняка, а сцены я не любил. От слова совсем. Даже тасины слезы по поводу моего мнимого, адюльтера, несколько выбили меня из колеи. Но Таисия была искренней и, главное, отходчивой. Она умела признавать свои ошибки. Черта для женщин чрезвычайно редкая. А Машенька не к ночи будет помянута. А Машенька целовалась вовсю в гардеробе с каким-то офицером. Почему с офицером? Так я видел его погоны. Капитан, получается. Мне пришлось ускориться, чтобы миновать просматриваемый участок. Но слегка растерянный взгляд Май я поймал через огромное в зеркало. Вот ведь гадство. Еще вообразит себе не невесть чего. Например, что слежу за ней. Или еще какую несуразицу. Я вышел через черный ход в смешанных чувствах. Женщины, женщины. Дичь-то какая. Правильно в песне пелось. Первым делом самолеты, ну а девушке? Про девушек надумать я не успел, потому что полетел в кусты, получив хороший такой удар в поясницу. Повезло мне с белозоровской координацией. Тело само сгруппировалось. И я покатился по земле, собирая на костюм собачьей какашки, прошлогоднюю листву и мелкие щепочки. Судя по звукам, за мной сквозь заросли ломился как минимум носорог. А потому самой лучшей тактикой показалось откатиться в сторону. Бежать от носорога дурацкая идея. Носорог он и есть носорог. Пробежал мимо по инерции. На голову ниже меня. Квадратный и мясистый малый, лет 25, белобрысый и курносый. И пьяный. Господи боже, другие попаданцы сражаются с нацистами, спасают миры от вторжения демонов. Упокоивают нежить, а я. А я могу с алкашами подраться. Он здорово меня разозлил вообще-то. Этот курнос и носорог. «Какого хрена тебе от меня надо все «Всё-таки уточнить стоило». Вдруг он перепутал. «Я тебе покажу, как чужим бабам шастать!» Парень явно не был настроен на конструктивный диалог. Он ринулся на меня снова, размахивая кулаками. «Ну вот такой у нас народ. Добродушный и пофигистический, в массе своей. И черты эти сохраняет до последней крайности. Ну или до донышка, выпитой ёмкости с алкоголем. Донышка — это такой портал в другую реальность» где Беларусь превращается в паладина истины и рыцаря справедливости. Он может наговорить злых и очень обидных вещей, ведь правда же. Люди должны знать правду. Может пойти расшибать голову соседу, ведь сволочь же. Сволочей таких под небом голубым терпеть не положено. А то, что правда это никому не шла, не ехала и сам, точно такая же сволочь, как и сосед, это как бы и не важно. Вот и тут. Очередной народный мститель решил кровью смыть позор. «Ты часом не обознался?» Все еще пытался решить дело миром я, уклоняясь от его мощных и неуклюжих выпадов. Публика в скверике за ДК развлекалась вовсю. Не каждый день ведь увидишь, как посреди центра города валтузят друг друга два огромных мужика. Еще и подбадривали, мол, «дави и дави его!» То ли в этот период народ действительно решал вопросы с помощью кулаков достаточно часто, То ли я вызывал у местных массу раздражения Но в будущей жизни драки для меня были нонсенсом А тут превращались скорее в правила И нескольких дней не проходило, чтобы мне не пытались размозжить всю голову Ты, сраный белозор, я тебе покажу Пыхтел курносый Ну все, точки над И расставлены Мне удалось достать его по печени и отскочить в сторону Я никаких чужих баб не трогал Тасью чужой я не считал Да и восстань ее муж с того света, вряд ли бы он выглядел как обветренный и мясистый провинциальный уволень. Значит, виноват настоящий белозор. Значит... «Да нафиг мне твоя Маша! Я вообще всех май за километр обхожу!» Эта фраза почему-то привела его в замешательство, и я сумел раз-два крепко приложить ему по лицу справа и слева. Драться без перчаток, даже без обмоток, удовольствие ниже среднего. Лицо, оно твердое. Кулаки я себе ссадил, и пальцы ушиб больно. А парниша осоловело глядел на меня сбежавшимися в кучу глазами. Его явно шатало, а потом он спросил. «Якая такая Маша?» И уже падая на сырую землю, пробормотал. «Не веду ни якой Маши». Алкоголь для белоруса, как волшебный напиток для галов Тоже суперспособности проявляются. Например, знание родной мовы. Некоторые, правда, начинают размовлять на идише или имитировать характерный акцент, но это уже совсем другая история. «Может, ему скорую вызвать?» Поинтересовался стоящий тут же пожилой дворник с метёлкой. «Не сильно-то его». «Да не, он пьяный просто. Давайте его на лавочку положим, водичкой польем, он и расцветёт, аки цветочек аленький». Всегда в такие минуты я начинал городить чушь. «Это была явно моя, а не белозоровская черта». Мы с дворником перенесли адепта уличного рукопашного боя на лавку, и я стал оглядываться в поисках воды. «Вон автомат с газировкой», — услужливо подсказал дедуля, около универмага. «И мне пришлось перебегать Советскую. Машин, благо, не было, чтобы столкнуться с проблемой. Стаканы тут были стеклянные, никаких одноразовых пластмассовых. Народ хлестал газировку из общей посуды и не переживал. Коронавируса на них не было. Я закинул монетки в приемник. Подождал шипение и бульканье. Взял в каждую руку по стакану и перебежал улицу обратно. На возмущенные возгласы стайки ребятни я выдохнул. «Сейчас верну, никуда не уходите». Добежал до лавочки, вылил оба стакана на лицо драчуну и побежал обратно. Пацанва загалдела и с мясом вырвала у меня из рук посуду. «Вы зачем дядю газировкой с сиропом поливали?» Спросил меня самый мелкий из них. «Чтоб в себя пришел. Плохо дядя стало» а в кармане только трёхкопеечные». «Конечно». Понятливо кивнул он. «Мне бы тоже плохо стало, если бы вы меня два раза кулаками в голову ударили. Вон какие у вас они большие». Я глянул на свои кулаки. «Зрелище плачевное. Хорошо бы в медпункт какой сходить. Или хотя бы в аптеку». Но меня ждал на лавочке некий пьяный мститель, а потому я снова перебежал в советскую, уже в третий раз за последние пять минут. «Эх, хорошо тут. Бегай себе туда-сюда, сколько влезет». Пока дядя милиционер не заметит. Транспортный поток, 10 машин за все это время. Красота. «А чего я такой липкий?» Вот первое, что спросил очнувшись этот чудак на букву «М». Он уже сидел, а не лежал на лавочке, очумело мотая головой. «Потому что я вылил на тебя два стакана газировки с сиропом», ответил я, присаживаясь рядом. «А с сиропом зачем? Дорого же!» Глаза его все никак не могли встать на место. Он так и смотрел себе на переносицу. Это самое важное, что тебя сейчас волнует? Я даже стал бояться, что повредил ему зрение. Но парень пару раз моргнул и сфокусировался на мне. «А, Белозор! Ты какого хрена к моей оринке шастаешь?» «Листья дубовые падают с ясеня», — сказал я. «Вот ни хрена себе, так ни хрена себе. Ты что ли ее супруг?» «Выходишь-то так», — приосанился он. С «Северов приехал?» «Именно». «И первым делом напился и пошел лупить меня, да?» Дэк! «Туебень ты, супруг. Я к Езерскому старшему ходил. Иди к тестюшке своему, у него спроси». «А чего голым по огороду шастал в субботу?» Что? А, -а, а Так жарко было. Мы с Анатоличем навоз разбрасывали». Я действительно снимал майку и завязывал ее на башку. Но вообще-то был в штанах, и никакой не голый. «С каким Анатоличем?» Его глаза теперь разбегались в стороны. «С каким таким Анатоличем?» «С водителем из редакции. И со старшим Езерским тоже». «Навоз, понимаешь? Органичные угноения углебу, Глебу. Дзеля шматликага и каштаунага уроджаю, разумеешь?» «Не», — сказал Мушарина Петровна. «Не разумею. Мне станиславович сказал, что видел голову мужика в огороде у Аринки, а потом ты ночью ее домой приводил, и узнал он тебя, потому что на мероприятии каком-то видал». «Ты со Станиславычем этим пил?» «Ну да. Вопросов больше не имею. Жена-то знает, что ты вернулся?» «Не, откуда? Я только сегодня приехал, она на работе». «А меня как нашел. «Так я в эту вашу редакцию шел разбираться, а из окна Волкова услышал, мол, Белозор то, Белозор это». «Тебя звать-то как, друг мой Ситный?» «Гриша». «Иди, Гришенко, цветов жене купи. Умойся и дома приберись. И проспись до ее прихода. Пара часов у тебя есть». «Так ты с Аринкой Нини?» -ни? «Боже упаси!» – замахал руками я. «А может кто такая?» «Не дай бог никому». Я едва не перекрестился, но вовремя вспомнил, что тут так не принято. «Так ты это, прости меня, а, Белозор?» Он полез обниматься, но я не дался. Во-первых, этот Гришенко был пьяный, а во-вторых, липкий. «Слушай, Белозор...» Ему снова удалось сфокусировать зрение. «Ты только о Ринке не говори, ладно? Ну, по-братски, а?» «Не скажу. Переводился бы ты со своих северов обратно в Дубровицу, Григорий». Я шел в редакцию, время от времени шевеля пальцами, и одновременно пытаясь отряхнуть костюм от грязи, и задавался вопросом, «Какого чёрта у Арины Петровны фамилия отца?» Вроде же в СССР тоже было принято менять ее в браке. Да и выглядел этот Гришенко несколько моложе моей как бы начальнице. Ну, то есть она была ого-го и даже очень, но... Точно, глубинные травмы, детские комплексы и все такое. Потому и драться полез. «Чтобы доказать свою мужественность. И что-то там с Эдиповым комплексом. еще надо обязательно приплести. Только что не знаю». Конечно, первый, кого я встретил на работе, была Арина Петровна. «Гера, что это такое? Что вообще с тобой происходит в последнее время?» Она всплеснула руками. «Ретроградный Меркурий», — сказал я. «Понимаешь ли, редкое расположение планет вдоль оси небесной эклиптики, ну и сильнейший солнечный ветер». Даже спутники с орбиты сходят и электроника сбоит. А ты хочешь, чтобы я себя хорошо чувствовал? Что? Ай, ну тебя! Есть во что переодеться-то? Ну, есть. У нас прямая линия с драпезой. Будем из кабинета шефа проводить. Ты что, забыл? Я знаю, у тебя хороший диктофон, а редакционный Скибитская забрала. То есть я должен сделать материал про прямую линию с драпезой? Точно. Кивнула Арина Петровна. Я думала сама, но раз ты пришел, пойду верстать объявление. «Есть еще два вопроса». «Ну?» «У тебя есть аптечка?» «И второй. за это у нас кто?» Она сделала большие глаза и ничего не сказала. Симпатичная жена досталась Грише. «Но мне не завидно. Я уже видел, во что эта няшечка здоровенного носорога превратила». А аптечку мне стариков дал и спрашивать ничего не стал. Залил содранные костяшки перекисью, засыпал стрептоцидом и помог замотать бинтом, как бог на душу положит, и предложил таблетку анальгина. От таблетки я отказался, а за остальное поблагодарил от души и пошел переодеваться. Пиджак отправился на дно шкафа, рубашка и это сойдет, а вот брюки следовало тоже сменить. Не начинать же общение с человеком по фамилии Драпеза в брюках, измазанных в собачьих какашках.